Глава 54. Кьяра. Следующие несколько дней у меня уходит на осознание. Я, наконец, начинаю чувствовать себя. В смысле, ощущать себя новой Кьярой, той, у которой есть выбор и свобода. Я все еще осторожна в отношениях с Аароном, со своей свободой и попыткой научиться быть взрослой. Несколько дней назад мы с Аароном посетили первый сеанс психотерапии. Там я выяснила, что внутри меня живет испуганная девочка лет шести. Она впервые осознала, что жизнь не такая легкая и безоблачная, как кажется. В этом же возрасте я узнала, что женщина – это существо, призванное обеспечить мужчине лучшую жизнь. Никакой другой значимой роли у нее нет, как и свободы. Поначалу мне было страшно раскрываться постороннему человеку, но Фрэнсис, мой психотерапевт, оказалась очень терпеливой и располагающей. А еще я попросила сходить Аарона со мной. Сначала он пытался убедить меня в том, что будет лучше, если я посещу специалиста в одиночку, но потом все же согласился. А после терапии он долго обнимал меня у мотоцикла и просто… дышал. Надсадно, тяжело. Мне даже казалось, я слышала скрип его зубов. Отстранившись, я посмотрела ему в лицо. «Прости, что тебе пришлось выслушивать все это», произнесла хриплым от слёз голосом. «Ради тебя я готов терпеть что угодно. И ты должна понимать, что это только начало. Вы с терапевтом достигли лишь вершины айсберга. Впереди еще много работы. И некоторые моменты ты должна будешь прожить сама, без меня». «Но знаешь что?» «Что?» Спросила испуганно, потому что перспектива одной столкнуться с призраками прошлого не просто пугала меня, а наводила такой ужас, что волосы на голове вставали дыбом. «Теперь ты намного сильнее, и я уверен, что ты справишься. Ради меня. Ради нашего ребенка, Ради всех нас. Я люблю тебя, Аарон». Выдохнула и снова прижалась к своему мужчине. По возвращении домой он заварил не чай, а сам ушел во двор, попросив дать ему немного времени переварить новые подробности моей жизни в коммуне. Потом я слышала, как он с остервенением бил грушу в гараже. После прыгал на скакалке и отжался столько раз, что я уже хотела идти проверить, жив ли он. С улицы Аарон вернулся полностью мокрым от пота, но его взгляд уже прояснился. «Знаешь...» – произнес он, появившись на кухне. «Я тут подумал. Давай поженимся в эти выходные». «Так быстро?» – шокированно спросила я и чуть не выронила деревянную лопатку, которая перед этим помешивала соус в сотейнике. «Я слишком тороплюсь?» – спросил он и, наполнив стакан водой, залпом опустошил его. Я подошла к своему мужчине и прижалась всем телом. Вдыхала смесь ароматов, пота, самого Аарона и его туалетной воды. «Кьяра, я весь мокрый». «Хорошо», — ответила я и прижалась еще крепче. «Хорошо, что мокрый». «И хорошо, я согласна». На подготовку к байкерской свадьбе у нас ушло ровно семь дней. Пока клуб готовили к празднованию, пара старушек взяла меня в оборот и помогала мне готовиться к торжеству. Оказалась жена грозного, президента клуба, гинеколог. Она даже успела за эту неделю затащить меня на прием в клинику, в которой работает. И теперь у нас на холодильнике висит снимок нашего малыша. Правда, пока на нем кроме черно-белых пятен ничего распознать невозможно. но нам с Арном это не мешает рассматривать его в течение долгих минут. «Сегодня тот самый день. С самого утра Аарон, поцеловав меня, уехал в клуб. А спустя час после его отъезда к нам домой приехали старушки клуба и визажист со стилистом. Они мгновенно заполнили собой пространство и начали готовить меня к важному событию. Через несколько минут за мной должен заехать жених. Все женщины спустились вниз, чтобы дать мне пару минут наедине с собой». Я стою перед зеркалом в полный рост и рассматриваю себя. Волосы на концах немного завиты. Сверху несколько пряди собраны заколкой, которой крепится небольшая фата. Нюдовый макияж. Только глаза выделены немного сильнее. Но визажист сказала, что макияж водостойкий, так что я могу смело плакать и при этом оставаться такой же неотразимой. На мне короткое белое свадебное платье с мягким корсетом и юбкой до колена. Она пышная и настолько легкая, что я ее почти не ощущаю. На ногах байкерские ботинки белого цвета, а поверх платья на мне кожаная куртка с нашивкой клуба и надписью «Старушка». Когда Аарон подарил мне эту куртку, я расплакалась. Это был настолько трогательный момент... Он вручил ее вместе с помолочным кольцом, со словами. Только необыкновенная девушка была способна растопить мое сердце. Только потрясающая девушка смогла заставить меня улыбаться. Только ты заставила меня влюбиться. Выходи за меня, Кьяра. Я плакала, смеялась. Аарон надевал на меня куртку, а на палец кольцо. А потом кружил меня и смеялся. Целовал так жадно и нежно, что я плавилась в его руках. Подняв голову, быстро моргаю, чтобы загнать назад непрошенные слезы, жемчужинками, повисающие на ресницах. Дышу и машу руками на свое лицо. Когда сентиментальный порыв проходит, опускаю взгляд на свой живот и становлюсь боком к зеркалу. Только попав к врачу, я по-настоящему осознала, что стану мамой. Не счесть, сколько раз я уже попросила прощения у своего малыша за то, что стремилась убить его, как только узнала о своем положении. Какая же я была дура! Ведь ребенок — это благословение. Это продолжение меня и моего любимого мужчины. А я... Но больше никогда не совершу такую ошибку. Никогда. Слышу рёв мотоциклов за окном, и мое сердце разгоняется. Бросаю еще один взгляд на себя в зеркало и поглаживаю живот. «Ну что, малыш, идем сдаваться твоему папе?» Спрашиваю, улыбаясь, собственному отражению. С сегодняшнего дня мы все должны быть невероятно счастливыми, слышал?» Улыбнувшись еще шире, судорожно втягиваю носом в воздух и покидаю нашу с Араном спальню. Иду к лестнице, и из меня вырывается нервный смешок, когда я слышу, как на улице газуют мотоциклы. «Прекратите немедленно!» – выкрикивает Лея, жена одного из байкеров. «Здесь респектабельный район!» «Где Кьяра?» – раздается голос Аарона, и мои внутренности буквально начинают дребезжать, когда я подхожу к ступенькам. Останавливаюсь на верхней и хватаюсь за перила. Жена Грозного кивает на лестницу, и Аран поворачивает голову в мою сторону. Стоит нам столкнуться взглядами, внутри все скручивает горячим узлом.